Когда сотрудник милиции разыскал Тересу, она предъявила ему свой паспорт и заявила, что ни в какой помощи не нуждается, путешествует по родному краю для собственного удовольствия, никаких неприятностей у нее нет, ее никто не преследует, ничто не угрожает. Ох, не нравится мне это! Я не сомневалась. И мамуля, и люцине Это... Еще больше не понравится, потому что сразу же попросила Лильку не проговориться ни о том, что мы сейчас узнали от Марок, ни о другом. Лилька кивнула, она сама это поняла. Мы принялись раздумывать, что означает такое заявление Тересы. Так и не знаем, кто ее преследует. Ясно лишь, типы подозрительные, рассуждала я вслух. Тереса что-то говорила о мафии. О преступниках как-то неопределенно. Лично я немедленно обратилась бы в милицию, но Тереса уже восемнадцать лет проживает в Канаде, а у них там о нашей милиции представление однозначное. У нас сажают за решетку всех, замешанных в деле, не смотрят, преступник ты или жертва. Сидят все, пока они не разберутся. А вот ей не хочется провести остаток отпуска за решеткой. «Глупости говоришь!» — рассердился Марок. «Это не я. Это Тереса так думает. А если серьезно, то ведь мы не знаем, чего она боится. Или ты знаешь? Нет, пока не знаю». Люцина высказала предположение, что Тересе подбросили какую-то контрабанду, чтобы она нелегально провезла ее через границу. «Может, и Тереса так думает? Знаешь, мне кажется, такое возможно». Лилька кивала головой, подтверждая мои слова, и теперь подтвердила словами. Иоанна права. Я знаю Тересу. Такое вполне возможно. Не знаю, что делать. Хорошо бы эту контрабанду обнаружить. Главное сейчас — найти Тересу. Знакомая песенка. О чем бы мы ни говорили в последнее время, как бы ни спорили, рефреном звучала фраза выражавшая общую мысль, — надо найти Тересу. Марк — единственный человек, который может это сделать, не знаю как, но в него я верила безгранично. — Сказал бы нам, что тебе известно, — обратилась я к любимому человеку. — Мы тут совсем запутались, ничего не знаем, ничего не умеем. Чем объясняется твой приезд и почему в такой тайне? — Приехал я. «Просто потому, что получил твое письмо», — ответил любимый. «А известно мне лишь то, что некие подозрительные личности пытались склонить сотрудника важного ведомства к нарушению служебной инструкции». «Я тебя серьезно спрашиваю». Марек сложил свои крючки и леску. «Фотографии возвращаю. Возьму только пленку и подковку». «Если серьезно, пока не знаю, в чем дело». Ясно ли, что реально существует преступная группа, а следовательно какая-то афера? Я намерен разобраться в этом и не желаю, чтобы кто-либо знал о моем намерении. И как ты собираешься действовать? Двинусь по следам Тересы. Не смейте покидать Чешин. Оставайтесь тут до победного. Если Лилька вас больше не выдержит, переселитесь в гостиницу Олень. Никак! кому обо мне ни слова, поняли?» «Абсолютно никому!» Вот и все, что Марк счел нужным сообщить нам с Лилькой. Мы взяли его рыбу и послушно вернулись домой. У Калитки столкнулись с мамулей и Люциной. Их только что привез Збышек. Все вместе мы прошли через садик к дому. Збышек явно был в плохом настроении. Мамуля возмущена, а Люцина хихикала. — Ну и скандал закатила в милиции, твоя мать! — сообщила она мне потихоньку. Надумала, наконец, искать Тересу официальным путем и вцепилась в сотрудников местного комиссариата милиции. Как это не могут найти иностранную подданную? Два ни в чем не повинных дежурных вытаращили на нее глаза — Не могут понять, в чем дело, она, зная, обзывает их, и повторять не хочется, как обзывала. А потом гордо заявила, что отказывается давать показания. Не знаю, чем дело кончилось. Стыдно мне стало за сестру, я сбежала оттуда. Мамуля с достоинством произнесла.